Он уже несколько раз писал такие картины. «Вы не показывали их и ничего не рассказывали мне», — заметил Маркиз. «Я ничего от вас не скрываю», — с грустью ответила Люсия. «Просто, когда мы совсем обеднели, у папеньки не было денег на холсты». И, написав картину, он стирал ее и начинал новую. Маркиз застонал. «Какое кощунство! Какое надругательство над собственным талантом!» «Мы тоже так думали, но ничего не поделаешь», — откликнулась Люсия. «Почему же вы обеднели?» Девушка смутилась, и Маркизу стало интересно, расскажет ли она ему правду. Люсия заговорила. Два года назад, когда папенька и маменька решили переехать в Венецию, папенька был уверен, что его картины так хороши и необычны, что он получит признание, и будет получать много денег. Люсия говорила очень медленно. Ей стоило большого труда описывать происшедшие события. «Продолжайте», — подбодрил он девушку, когда та замолчала. «Мне очень любопытно». В Англии папенька зарабатывал очень скромно, рисуя по заказу местных жителей. Он ненавидел такую работу. Бросив взгляд на Маркиза, Люсия сочла нужным объяснить. У нас не было богатых соседей, которые могли бы заплатить хорошие деньги. Во всей округе картины заказали только мэр городка, где бывали ярмарки. Двое или трое зажиточных фермеров. Они хотели портреты жен и свои собственные. Да, еще одна пожилая леди решила увековечить на полотне свой сад. Слова Люсии заставили Маркиза улыбнуться, и девушка добавила. Папенька их просто ненавидел. Он чувствовал, что падает все ниже, рисуя не мир, как он его представлял, а продажные картины. «Я понимаю», — сочувствовал Маркиз. «Немногие могли понять его», — заметила Люсия. Закончив писать сад для старой леди, он сказал маменьке, «Я должен уехать. Я чувствую себя прикованным к этому месту но в плену томится мой дух, а не тело. — И ваша матушка поняла? — Конечно, — ответила Люсия. — Они с папенькой так любили друг друга, что попроси он ее поселиться вместе с ним на вершине Гималаев или на дне моря, она бы согласилась. Дрожь в голосе Люсии подсказала маркизу, что и ее... Родители очень любили. Ожидая продолжения рассказа, маркиз размышлял о том, что по прекрасным серым глазам можно прочитать все ее мысли. «Они оставили маленький коттедж, в котором жили с тех пор, как себя помню», говорила Люсия. «На самом деле я там родилась». Папенька продал мебель, и все, что у нас было, кроме необходимого скарба. — Наверное, это было для вас потрясением, — предположил Маркиз. Папенька сказал, что мы начнем новую жизнь, а тащит за собой старые вещи неправильно. — А ваша матушка не возражала? — Мы с маменькой считали это решение замечательным, и были уверены, что папенька завоюет известность. С обезоруживающей откровенностью девушка призналась. Папенька ведь хотел славы и богатства не для себя, а для нас. Он хотел, чтобы у нас были лошади, платья, чтобы мы могли ездить в Лондон, посещать оперу, бывать в картинных галереях и в Королевской академии, о которой мы могли только читать в газетах. Вспомнив свои несбыточные мечты, девушка глубоко вздохнула и замолчала. — И вы отправились в Венецию, — подсказал Маркиз. Вначале действительно было очень интересно, как папенька и говорил. Неожиданно ее серые глаза наполнились слезами. Маркиз негромко спросил. — Что же случилось?